Глава 6 Побег. Целый день и еще ночь Максима никто не беспокоил. Полуголый он валялся на животе и смотрел в окно на проплывающие по небу облака и думал, увидит ли он еще раз свой любимый ТОС-106, а под утро даже забылся тяжелым сном. Разбудил его Хаук. Эсэсовец бросил на постель по-немецки аккуратно сложенную одежду Максима. «Как спина? Ты сможешь все это надеть?» — с притворным сочувствием спросил Хаук. «Смогу», — не колеблясь сказал Максим. «Будет он показывать свою слабость перед фрицем». «Давай без геройства. Рейх заботится о своих друзьях. Верно?» «Я воль» пробурчал Максим. Не морщась, он надел майку, рубашку и свитер. Вполне терпимо. Хаук подал куртку и вытолкнул пленника в коридор. Там скучал солдат. Дюжий фашист, вернее, роттенфюрер с автоматом. Вслед за ним Максим спустился вниз и вышел на улицу. Снаружи ждал бронетранспортер. Открытая сверху тяжелая полугусеничная машина с пулеметом на крыше. Через заднюю дверь Максим забрался внутрь и лицом к лицу столкнулся с Ларсом. «Ты живой?» – радостно воскликнул норвежец. «На ногах стою. С трудом, правда. Об этом потом». Хаук сел вперед, к водителю. Незнакомый роттенфюрер занял место в кормовой части машины. Ленивый вид охранника только казался таким. На самом деле ничто не могло укрыться от его стальных глаз. Не стоило пытаться бежать. Любые поползновения освободиться он готов был пресечь, нажав на спусковой крючок автомата. Но Максима занимал не фашист. Он поедал взглядом свой тозик и патронтаж в углу десантного отделения. Там же валялся карабин «Ларса» и оба набитых припасами рюкзака. Водитель нажал на кнопку стартера. Бронетранспортер заскрежетал, потом загудел на высоких тонах и покатил, вернее поплыл вперед, покачиваясь на кочках и выбоинах, точно на пологих волнах. Звук мотора напомнил звук старого грузовика «ГАЗ». Бронетранспортер проехал два квартала и повернул на широкую мостовую. Под снегом угадывались уложенные рядами булыжники. Минута езды, и улица закончилась. Зато прямо перед носом появился блокпост. Патрульные полицаи отдали честь начальству. Наконец машина вырвалась на свободу. Далеко вперед, через ровную гладкую степь, протянулась темная лента шоссе. Водитель прибавил газу. Вдруг к уже привычному гудению двигателя примешалось назойливое жужжание, словно где-то над горизонтом кружил гигантский шмель. Над горизонтом появились две едва заметных точки. Жужжание понемногу нарастало, и точки превратились в маленькие черточки. Несколько секунд, все напряженно ждали, но когда самолеты разделились для атаки, все стало ясно. Максим высунулся через борт и узнал силуэты истребителей Як. Ларс тут же сдернул его обратно. Ротенфюрер угрожающе повел стволом автомата. Хаук выкрикнул «Флиги-аларм!», подпрыгнул и вывалился через верх. Водитель заглушил мотор и последовал его примеру. Только Ротенфюрер показал чудеса храбрости. Он бросился к пулеметной установке, оттянул рукоятку перезарядки и принялся поливать советские самолеты огнем. Первый краснозвездный истребитель атаковал Хаука и водителя, что есть силы удиравших по мерзлой земле присыпанной тонким слоем снега. На белом покрывале оба немца казались черными тараканами на полу, над которыми хозяин квартиры занес смертоносный тапок. Затрещала очередь, и Хаук с водителем исчезли в вихре, поднятом разрывами снарядов. Ведомый атаковал бронетранспортер с кормы, из мертвой зоны пулемета. Роттенфюрер отчаянно ругался по-немецки, но сделать ничего не мог. Опытный летчик не стрелял, желая наверняка поразить цель. Вот уже видно белый с черной полосой обтекатель винта, полупрозрачный диск мелькающих лопастей. Мотор-пушка блеснула пламенем всего два раза и умолкла, но пулемет сработал исправно. По броне прогремела очередь крупнокалиберных пуль. Брань фюрера оборвалась. Безголовый он упал на борт и повис, содрогаясь в конвульсиях. Ларс с отвращением на лице схватил мертвеца за ноги и вытолкал наружу. На новую атаку истребители заходить не стали, очевидно, они израсходовали весь боезапас. Круг почета, и вскоре гул моторов растаял в холодном зимнем воздухе. Стало тихо только ветер шуршал по земле, сдувая с нее сухой снег. Открылась кормовая дверь, и в проеме появился уцелевший Хаук с пистолетом в руке. — Несчастный Фридрих, — сказал он по-немецки, — прошу извинить, один я с вами двумя не справлюсь, придется вас расстрелять. — Ничего, и рюкзаков хватит, там много интересного. Выходите, шнель, шнель! Раздался резкий хлопок, и у Хаука под левым глазом появилась кровавая дыра. Эсэсовец рухнул навзничь, тело с противным шлепком свалилось на шоссе. Ларс протянул Максиму Деренджер. «В современных куртках полно потайных карманов. Все не обыщешь. Это тебе не фельдблузи 36-го года, где портсигар положить некуда». «Ладно», — Максим высунулся из-за брони, посмотрел на мертвого Хаука и содрогнулся. «Прямо в лицо. Я бы так не смог». Ларса эти слова привели в ярость. Холодную, нордическую, но оттого не менее страшную ярость. «Не смог бы. А вот мой прадед смог. У него рука не дрогнула, когда он отправил два тяжелых снаряда прямо в борт немецкого крейсера». «А ведь там были люди! Их разорвало на клочки! Да, на клочки!» На оглохшего Максима неожиданный гнев норвежца не произвел никакого впечатления. Он оглядел побоище вокруг бронетранспортера и спокойно сказал «Нечего здесь сидеть. Надо выбираться. Идем». Ларс окончательно успокоился. Он перевел дух и с улыбкой сказал Зачем идти? Можем доехать, с комфортом. Топливо почти полные баки. Ты умеешь этим управлять? Есть такое слово, Бовингтон. Самый знаменитый танковый музей. Тогда разворачивай эту штуку обратно в город. Поедем выручать подпольщиков. Ларс покрутил пальцем у виска. Ты совсем двинулся? Нас тут же шлепнут. Там же логово. Лучше пусть шлепнут, чем я позволю нелюдям издеваться над пацанами и девчонками. Как хочешь. Можешь ехать, куда захочешь. Я пойду один. У меня и в мыслях не было тебя бросить. Но не можем же мы одни справиться с целой ротой фашистов. А может, их там батальон? Максим вновь посмотрел на труп Хаука. На этот раз задумчиво. «Он примерно такой же комплекции, как и ты. Переодевайся». «И поехали, пока на дороге еще кто-нибудь не объявился». Ларс, дрожа от холода, натянул на себя брюки и китель Хаука. Максим накинул шинель, снятую с фюрера, и добежал до тела водителя. Несчастного немца порвало пополам снарядом авиационной пушки». Ноги валялись отдельно от развороченного торса. Не было никакого смысла снимать изодранную, иссечённую осколками одежду. Правда, в кармане у него нашелся серебряный портсигар с эмблемой Аненербе, мечом и рунами. Параллельно с переодеванием Ларс подсчитал трофейные стволы. Их, кроме карабина Мосина и ТОС-106, оказалось три – парабеллум водителя, автомат охранника и компактный Вальтер ППК с золотой дарственной надписью «Комраду Хауку» за заслуги перед Рейхом и СС. Его Максим с молчаливого согласия Ларса забрал себе вместе с кабурой и запасными магазинами. Правда, все равно он остался недоволен. Проку от самозарядного оружия в зоне Досада прорвалась сквозь нервное напряжение стариковским бурчанием. «Лучше бы у Хаука был с собой рейхс-револьвер. Хорошо, хоть Вальтер попался 9 девятимиллиметровый, а не 7,65, а то и патронов не достанешь. Не США!» «Помоги мне лучше, чем трепаться!» Ларс взял подмышки раздетого гауптштурмфюрера. «Бери за ноги!» Отнесем подальше и присыплем снежком, чтобы сразу не нашли. Трупы забросали снегом в яме в сотни метров от дороги. «Ты умеешь стрелять из вон той штуки?» Ларс указал на пулемет на крыше бронетранспортера. «Откуда? У нас Бовингтона нет». «Тогда даю инструкцию. Все просто. Приклад к плечу, палец на спуск и вперед». В случае осечки дергаешь за ручку. Патронов, думаю, нам хватит для нашей с тобой трудной и опасной миссии. Ларс явно издевался, но Максим не обратил на это внимания. Он схватил свой тозик, проверил, перезарядил и закинул за спину, не обращая внимания на боль. Потом встал за пулемет и сказал «Я готов». Ларс сел на место водителя. Запустил мотор и дернул Максима за штанину. «Потом, пока спускайся ко мне!» Максим занял кресло командира. Ларс развернул бронетранспортер и повел машину в город.